Этапы осознавания. Некоторые считают, что существуют три состояния жизни – материальное, ментальное и духовное. Однако это не так. Материальное и умственное, ментальное состояние – это одно и то же состояние, представляющее собой два уровня, два статуса. И поскольку материальное и умственное – это одно и то же состояние сознания, то на этом этапе мысли есть вещи, и вера и убеждения порождают обстоятельства. Многие метафизические учения считают, что ментальное и духовное – это одно и то же. И, следовательно, иногда вы можете слышать такой термин, как «ментально-духовное». Будьте осторожны, потому что такое понимание может стать препятствием для развития вашего осознавания. Нет такой реальности, как ментально-духовная, потому что ментальное относится к тому же состоянию, что и физическое. Это два пласта одного и того же. Просто физическое является более плотным, более грубым, а ментальное представляет собой уже более утонченную форму. Но даже эта более утонченная форма, форма материального, подтверждение тому можно найти в таких утверждениях, как «мысли — это вещи» или «Как человек помышляет, таков он и есть», которое означает, что если человек помышляет о благе, то он воплощает благо, а если он помышляет о зле, то в своей жизни он будет выражать и воплощать зло. То мышление, которое порождает вещи и которое может порождать как добро, так и зло, не может быть духовным. Заметьте, нигде никогда не говорится о том, что мышление может порождать духовность – Наоборот, свет духовной мудрости вопрошает нас. Кто из вас, заботясь, буквально задумываясь, думая, мысля, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Или в книге Исаии мы читаем «Мои мысли не ваши мысли». Иными словами, человеческое мышление не является духовным. Пока вы… «Не поймёте, что область физического и умственного — это одна и та же область, и эта область является материальной, содержащей в себе и физическое, и умственное. Вы будете искать своё благо там, где его нет. Не могуществом физическим, не силою умственной, но духом моим», — сказал Господь Сава... Саваоф. И если вы не пребываете осознанно в духовной сфере или в Царстве Божьем, в гармонии, то это значит, что вы не поднялись за пределы мышления, в ту сферу, которая находится за пределами мыслей и вещей. Но если вы чувствуете, как это трудно, то можете понять, почему же очень немногие достигают Царства Божьего. Хотя для этого есть ещё одна причина. Дело в том, что, достигнув ментальной сферы, Человек успокаивается, думая, что он оказался уже на небесах или нашёл, наконец, состояние гармонии. Его спокойствие продолжается до тех пор, пока он не обнаруживает, что на, на тот надёжный оплот, на который он опирался, этот оплот оказался лишь тоненькой тростиночкой, и он начинает замечать, что ему нужна правильная мысль, но она не приходит, а если и приходит, то не действует». Я молю Бога о том, чтобы, слушая это, вы сумели распознать здесь глубочайшую мудрость веков, истину о небесах и гармонии. Я могу открыть её вам. Я могу помочь вам её постичь, если мы с вами вооружимся спокойствием и терпением. Но дело в том, что именно вы должны принять, увидеть, понять и в конце концов познать и проявить эту истину как истину. С большой буквы. Пока ваша жизнь сосредоточена в мыслительной сфере, пока вы продолжаете думать, рассуждать, даже если ваши мысли — благие мысли, мы находимся в материальном состоянии жизни, хотя и на высшем уровне этого состояния. И в этом состоянии сознания по-прежнему существуют те самые пары противоположностей — добро и зло, здоровье и болезнь, жизнь и смерть, нищета и богатство — гармония и дисгармония. И только в Духовном Царстве существует бесконечное вечное совершенство или вечная и бессмертная жизнь. В физической и умственной сфере жизни всё выглядит таким образом. В физическом падении считается причиной синяка или перелома, а в умственной вера в несчастный случай порождает веру в синяк или перелом. Физическое возраст рождает угасание многих способностей. таких как потерю зубов, жизненности, а в умственной верово влиянии возраста производит те же самые физические неудобства, дисгармонию но в духовном сознании не существует ни умственных убеждений, ни физических картин подобного рода. Духовная сфера сознания не имеет в себе ни убеждений, ни обстоятельств. Его духовное царство это вечная благодать божественного бытия. Начиная изучать истину, вам, наверное, было трудно подняться от физического к умственному и научить себя думать, что любое физическое проявление имеет место только потому, что ему предшествует умственная причина. И теперь, когда вы уже привыкли всё рассматривать подобным образом, я хочу сказать вам следующее. Такое понимание — это лишь высшая ступень материального осознавания бытия. И физическое, и умственное – это две фазы одного того же, то есть человеческого или материального. Но вы должны подняться над вещами и мыслями. Разве имеет значение то, почему у вас начались спазмы в желудке? Из-за самих зелёных яблок или из-за вашего убеждения в том, что именно зелёные яблоки вызывают такую боль? Всё равно вы стоите перед проблемой либо изъять спазм из своего мышления, либо яблоки из желудка. И если у вас разболелся живот после того, как вы поели зелёных яблок, то, находясь на этом уровне сознания, вы будете спрашивать «либо что делать, либо что думать». Но как только вы подниметесь над сферой вещей и сферой мысли, они перестают оказывать на вас воздействие. И теперь яблоки не повлияют на вас, или вы просто не будете их есть. Поймите, что ни сами яблоки, ни мнение о их воздействии не являются воздействующим фактором в в силу первой заповеди, да не будет у тебя других богов перед моим лицом. И вы знаете, что перед моим лицом это означает перед лицом Духа. Следовательно, единственная сила есть единая сила, и я есть эта сила. Каким воздействием может обладать яблоко или вера в его действие? если «я» есть закон. Это единственный закон одновременно и для яблока, и для веры. Вы помните, что вам дано владычество над тем, что на, что на земле, и над тем, что находится над землёй, то есть над мышлением, над умственной сферой. Вы есть закон. И это значит, что ни вещи, ни мысли не могут управлять вами, регулировать ваше бытие или воздействовать на вас. «Простое утверждение и повторение данной истины не является действующей силой и не является исцеляющим, но сама истина, изречённая, и есть присутствие силы. И эта истина стала бы единственным фактором в вашей жизни, если бы вы не считали реальностью двойственность, то есть существование Бога и чего-то там ещё помимо Него». Но что представляет собой это духовное сознание, которое невозможно ощутить или попробовать на вкус в сфере вещей и мыслей? В этом и суть вашего следующего шага в познании. И вы сможете осуществить его пропорционально своему умению не заботиться, умению освобождаться от озабоченности, присущей мыслительному процессу. И совершенно ясно следующее — духовное сознание Сознавание не будет ставить заплаты на ваше изнурённое человеческое существование, не будет врачевать ваши болезни и не будет увеличивать ваш доход, хотя вам может показаться, что именно и это происходит в вашей жизни». Но нет, духовное сознание воплотится в виде совершенно нового, жизненного, духовного, вечного бытия. И тот, кто живёт на уровне человеческих представлений, увидит ваше обновлённое существование глазами человека, то есть как улучшенную человеческую жизнь. Но вы увидите в своей жизни то, что она есть на самом деле. «Везде сущность».